глава 12 определенно не один из наших спидров кл слушай я знаю почему ты считаешь что мне не надо знать чем занимаются твои парни но кто-то может заметить как ты взрываешь их людей и КСБ может что по-твоему мне им сказать капитан джальлер обрем клускирате база операции хижина квипбу 1600 3 восемьдесят дней после гинозиса «Уверены, что за вами никто не следил?» – тихо сказал Скирата. Ударная команда, исключая Орда, собралась в главной комнате, и каждый сел куда мог. На мгновение Скират отвлекся на то, как сели Дармон и Этейн. Это наводило на мысли, но сейчас были более срочные дела. Он тоже успокоился. Красная вахта вернулась в целости. Джусик, возможно, примет взбучку, как подобает. «Я уверен, Кэл, я чувствовал. Избавь меня от мистики. Ты все сделал, как положено. Давай факты». «Я не вернулся по прямому маршруту. Я сделал несколько петель. Ничего». Кричать на них не было никакого смысла. Скирата знал, что сам, вероятно, сделал бы то же самое. «Очень легко говорить об усердном наблюдении и тщательном планировании, прежде чем разобраться с угрозой». но когда настоящая цель ходит прямо перед твоим прицелом... Нет, он поступил бы так же. И было просто хорошо, что они вернулись целыми. Так, на сегодня наблюдение окончено. Снова сменим машины и начинаем выставлять боевые вахты на случай, если сила обманула Бардику, и у нас на шее теперь куча плохих парней. Энака ищет другое место, куда мы переберемся, если эта база засвечена». Джусик выглядел подавленным. «Извини, Кел. Ты не командовал. Я должен был убедиться, что ты к этому готов». Скирата повернулся к Фаю и Севу. Первый выглядел упавшим духом. Второй являл собой картину отстраненного высокомерия. «А что вы двое скажете за себя?» «Больше не повторится, Кел. Фай глянул на Джусика. «И это мы с Севом решили выйти». Если бы бардан не летал так здорово, то мы бы все были уже покойниками, и операция бы окончилась. А ты, Сев, тот рассудительно покачал головой. Он все сказал. Сынок, я знаю, что ты себя считаешь крутым, потому что пережил Вэлэнэвэу. Может, так и есть. Но антитеррористическая операция – нечто большее. Скирата подошел и постучал ему по голове костяжками пальцев так, что удар о кость был слышен всем. Сев моргнул, но не двинулся с места. «Если бы ты подумал об этом пару минут, ты бы отказался от немедленного захвата, и мы могли бы провести разведку. Но сейчас у нас еще один пленный, куча мертвых людей, и нам придется объяснять, почему сотрудник ВАР не придет на работу. Потому что если она работала не в одиночку, то какой-нибудь Дикут заметит ее отсутствие. Я ничего не пропустил?» Найнер, сложив руки на груди, взглянул на него. «Да, а кто сейчас? Помогает Вэу. Он должен быть очень занят». «Энака, Вуки хорошо умеет казаться огромными». Босс последние дни был удивительно тихим. Он отрабатывал в авто без возражений и не выказывал никакой самодовольной уверенности, к которой славились Дельта. Теперь он медленно и задумчиво ходил у окна, иногда поглядывая на Найнера. Скирата подумал, что, возможно, уход от роли сержанта его гнетет. Этот нарыв тоже надо было быстро вскрыть. «Хочешь что-то сказать, босс?» «Со всем уважением, Келл!» «У нас разные подходы, правда?» «Выкладывай!» «Дельта занимается быстрой нейтрализацией, омега более вдумчивой работой. Почему бы нам не разделиться по методам работы?» На этот раз твердокаменный Найнеру хватил наживку. «Да, вы взрываете все, не проверив, а мы сперва думаем. Согласен с анализом, Нервот?» «И у нас сплошной список выполненных заданий. А у нас нет?» «Ты сам так сказал». Скирата не успел пробежать всю комнату, прежде чем Нанер впечатал босса в стену даже без предупреждения. Если бы Скирата не заорал «стоять», Нанер бы вогнал боссу кулак в лицо. Двое оказались почти нос к носу, замерев в напряжении. «Немедленно прекрати!» – рявкнул Скирата. «Слышали? Разойтись!» Он никогда не видел, чтобы Найнер так реагировал. Солдаты нередко дерутся. Это неизбежные последствия того, что тебя постоянно поощряют сражаться. Иногда они даже как следует бьют друг друга. Но редко по-настоящему. Скорее, в порядке бравады. Но не его мальчики. И уж точно не Найнер. У всех людей есть внутри бомба, пусть и глубоко упрятанная, и ее можно взорвать. «Ты никогда не терял братьев!» Найнер с неприязнью отступил на шаг от босса. «Никогда! Ты не поймешь!» «А ты не думал, почему?» – спросил босс. «Хватит!» – Скирата протянул руку между ними. «Следующий, кто откроет рот, получит от меня в зубы, ясно?» «В этот краткий момент драка должна была продолжиться или прекратиться». Искерата в глубине души не был уверен, что сумеет разнять двух более крупных молодых парней в лучшей форме. Но Найнер буркнул «Да, Серж!» и сел в кресло у дальней стены, белый от гнева. Босс помедлил, затем подошел, протянул руку в знак примирения. «Мои извинения, Нервот!» Найнер посмотрел на него, не мигая, затем взял руку босса и тоже пожал ее. Но в мыслях он явно был далеко отсюда, и Искерата точно знал, о чем он думает. Кое-что не проходит со временем. Найнер потерял другого Сева и ДД, и 0.5 на Геонозисе. А во время тренировок он потерял 2.8. Республиканские командос никогда не забывали братьев, с которыми росли в тесной компании с того момента, как покидали Бак. Но Дельта сохранила свою компанию. Для них мир был иным. Они чувствовали себя неуязвимыми. Смерть случалась лишь с другими. «Думаю, что нам надо отвлечься», — сказал Скирата, жалея Найнера. Он думал, что его отряд так же близок, как и изначальная команда, но они все еще оплакивали потерю. «Дельта, сделайте перерыв и поешьте внизу. Возвращайтесь в тридцать. Омега, уйдите, когда они придут. Пожалуй, нам всем будет лучше набить желудки». «Не стоило устраивать состязание между отрядами, но и смешивание не слишком-то помогло». Скират глядел вслед дельте, идущей к турболифту. Похоже, нужно что-то большее, чем еда, чтобы их отвлечь, хотя обычно это работало. С нами все в порядке? Атин поднял взгляд от Деки, которую почти разделал. Похоже, да, для хорошего настроения ему надо было что-то разобрать. С нами все в норме, Серж, извини. Просто сложно называть тебя Кел, особенно на людях, конечно. Ничего, сынок. Скирата решил сесть там, где виден Дарман, и оценить как следует. Он как-то по-особому поворачивался к Этейн в кресле, и она смотрела ему в глаза куда чаще, чем раньше. Скирата удивлялся, как мог раньше не заметить, и когда именно случилось. Если случилось то, о чем он думает? Скверно для дисциплины позволить отношения офицера и рядового. Но Этейн не была офицером, а Дарман никогда не вербовался. Больше риска в том, как Дарман с этим совладает, и как себя будут чувствовать его братья. Теперь-то они были в мире, где любой без брони мог любить. Скиратов встал, и прихрамывая двинулся к Этейн. «Пойдем, объяснишь мне кое-что джедайское?» – тихо сказал он. «Я бы спросил Бардику, но он все еще в опале. Он подмигнул жусику показывая, что шутит. Иногда парень принимал все слишком близко к сердцу. Снаружи». Не слишком тонко, но Дармон явно не думал, что кто-то заметит, что происходит между ними. Возможно, он посчитал, что Скирата захотел обсудить какие-то неприглядные допросные дела. Скирата сел рядом с Этейн на расшатанную скамейку у стены посадочной платформы. Во второй половине дня воздух пропах горячими двигателями и сладким ароматом одинокой майлы, пустившей корни в трещине в пермакрите. Этейн сложила руки на коленях, обтянутых бледно-голубой тканью. Без скучной коричневой мантии она вообще не походила на джедая. «Ты и Дарман», — осторожно сказал Скирата. Она на мгновение закрыла глаза. «Так он тебе сказал. Думаю, он тебе все говорит. Ни слова. Но я не дурак. Удивительно, как легко тебе говорят то, о чем ты даже не спрашиваешь. Возможно, она на деле хотела, чтобы все знали, но, похоже, Дарман не хотел». и у него было право иметь что-то личное, как бы мало его не было. Я слышал замечание отряда после Квейлуры. «Ты прикажешь перестать?» «Нет». «Я спрашиваю, куда это идет?» «Собираешься сказать ему прекратить?» «Только если это не доставляет ему счастья». Скирата надавливал с осторожности, но он знал, где провести линию и чьи интересы поставить первыми, невзирая на войну. «Знаешь, я кое-что знаю о их. Вы не можете любить. Мы не должны, но иногда можем, как я». «Так все серьезно. Я не переставала думать о нем после Квейлуры. Ты по-настоящему это обдумала? Что я его переживу?» «Женщины всегда переживают своих мужчин. Что меня могут изгнать из Ордена? Приму такую цену, она того стоит». «Этейн, он более уязвим, чем ты думаешь. Он взрослый, и он машина убийства, но он еще и ребенок. Плач по подружке может отвлечь его и быть опасным для него и всего отряда». «Я знаю». «Ненавижу, когда его используют. Если ты собираешься продолжать, учти это». Кэл помедлил, убеждаясь, что она поняла его слова. «Знаешь, что я буду защищать его всеми способами, так?» Губы и Тейн медленно разошлись, и щеки внезапно порозовели, глаза на мгновение сверкнули. «Я хочу, чтобы он был счастлив, кэл Я никогда не буду его использовать». «Рад, что мы согласны», — сказал он. «Угрожать генералу-джедаю, нарываться на оскорбления, достойной трибунала. Скирате было все равно. Дарман и оставшиеся сыновья были важнее всего. Важнее нужд милой девочки-джедая, важнее собственной жизни». и уж точно важнее интересов политиков республики. Дело чести и любви. Но Этейн даст Дармону немного тепла и нежности в жизни, которые проведут его сквозь темное и неизбежное будущее, которое обречено быть для него и братьев очень коротким. Скирате надо просто присматривать за ситуацией. «Тогда дай ему счастье, Адика», — сказал он. «Просто дай счастье». Хижина Квиббо 21.00 Вывеска над освежителями гласила, посетителям просьба не применять оружие. Но хотя она была написана на бейсике и еще пяти языках, большинство посетителей ее явно не понимало. Орда проскользнул сквозь пеструю компанию пьяниц и игроков, изрядно разбавленных темно-красными костюмами вар, и понадеялся, что тут нет никого из расы с тонким обонянием. Вечная проблема с некоторыми видами взрывчатки, приметный запах. Он отмылся так тщательно, как мог, и переоделся в стандартную красную одежду. Твилекка Ласима, которая раньше убежала из кухни, когда он нашел ее, спрятавшийся за столом, нервно улыбнулась ему за стойкой. Когда клон подошел, она уже поставила его любимый сок Муджи. И ведь сейчас на Орда не было приметной брони. «Как ты меня узнала?» – заинтересованно спросил он. Я мог быть любым клоном. По поведению. У нее был очень мягкий голос, и приходилось напрягаться, чтобы расслышать слова в шумном баре. «Стоишь так, будто все еще носишь ту юбку». «Каму», — терпеливо пояснил он, — «скреплена с поясом. Основана на традиционной мандаларианской охотничьей каме, разработанной для защиты ног». Да, наплечник и Кама заставляли его стоять более прямо, чем обычно, чуть вытянув спину. Надо за этим следить, если он хочет сойти из-за обычного клона. Но сейчас она служит просто для внешнего эффекта. а сказала она, — «действительно, очень эффектно». Орда привыкал ко вниманию Твилек, и оно ему нравилось. «К Виббу с тобой хорошо обращается?» «Да, спасибо», — Ласима говорила так, будто действительно была благодарна, Она наклонилась чуть вперед. Его все еще поражала живая синева ее кожи, но клон хотел привыкнуть к ней. Маленький шрам на подбородке был бирюзовым и скорее украшал, чем обезображивал. А твой друг – капитан. Она смотрела в сторону, и Орда проследил взгляд до Омеги и Скираты, которые ели что-то неопознанное и иногда поднимали кусок на вилке, изучая его совместно со сдвинутыми бровями. Тот, что со шрамом, он милый. «Это Атин», — ответил Орду, удивившись. «Да, он не капитан, он рядовой. Большинство солдат было рядовыми, это секретной информации не было. Атин посмотрел на них, верные чувства солдата подсказывали, когда в тебя целятся. Он сумел выдавить неуверенную улыбку». «Да, он очень надежен». «У него много шрамов, он много сражался». О, так она действительно внимательно смотрела на Атина. Помимо тонкого шрама, пересекавшего лицо по диагонали, остальные были малозаметны. Лишь пара на руках и одна красноречивая линия, видная под воротом красного мундира. — Да, — сказал Орда, — они все побывали во многих битвах. — Бедный Атин, — сказала она пораженно, — я принесу вам еду через минуту. Он сумел улыбнуться, как учил Келбуир, Взял стакан и пошел к столику Омеги. «Что про это скажешь, Орда?» – спросил Дарман. Он поднял вилку, давая Орду увидеть то, что на нее было насажено. «Червяк какой-то». «Вот этого мы и боялись». «Сплошной протеин», – Орда взглянул на Атина. Ласими, ты изрядно понравился, Нервот». Не было подколок или насмешек, которые, как видел Орда в обычной мужской компании, всегда сопровождают упоминание женщин. Отряд просто остался в молчании на секунду, и затем вновь возобновился спор об анатомии блюда для Квиббу. Скирата встал и прошел вдоль скамьи, сев рядом. Удачно закупился. Все, что в списке достал. Извини за задержку. И еще кое-что сверх списка. Насколько сверх? На удивление сверх. И очень шумное, к тому же. Ласима скользнула к столу и поставила блюдо перед Орда. Она улыбнулась Атину, прежде чем вернуться к стойке бара. Орда поднял вилку и отряд с нетерпением изучил содержимое блюда. «Но тут сплошь овощи», — обвиняющим тоном сказал Найнер. «Разумеется», — отозвался Орда. «Мой уровень интеллекта как минимум на 35% выше вашего». «Похоже, это была правда», — Скиратор рассмеялся. Орда расправился с едой как можно быстрее и показал на турболифт. Скирата последовал за ним наверх, где дельты чистили свои DC-17. «Просто пыль вытираем», — сказал фиксер, смирный как банта. «Вытирайте, вытирайте», — ответил Скирата. «Скоро они пойдут в дело». «Так, Орда, что ты достал?» «Сто килограмм термального пластоида и пятьсот детонаторов». Даже Скорч оторвался от разобранной винтовки, услышав такое. Столько взрывчатки нельзя утащить, чтобы никто не заметил, если забирать в одиночку. Я ее позаимствовал из разных источников. Скирата похлопал его по руке. А теперь про сюрприз сверх списка. Я задержался, потому что ее улучшал. Всю, исключая разве что пару пачек. Как? Небольшая химобработка, и она теперь нестабильна. На случай, если кто-то попытается сделать из нее бомбу. «Точнее, насколько нестабильно?» — спросил Скирата. «Если в пластоид не введут стабилизатор, то их мастерскую вышвырнят на орбиту раньше, чем они детонатор приделают». Скорч одобряющий усмехнулся. «Просто предосторожность», — сказал Орда. «Если нам придется использовать ее для обмана, и что-то пойдет не так, то, по крайней мере, мы уберем нескольких Хутууни». «И половину галактического города», — пробормотал себе Сев, — и посмотрел через прицел в окно, калибруя его. «Вы жуткие парни, когда перебарщиваете!» Скирата коснулся руки Орда. «Хорошая работа, сынок. А теперь где ты ее спрятал?» «Половину в безопасном месте и половину под кроватью фиксера!» Скорч захохотал. Босс стукнул его по уху, но смех не прекратился. «Я в одной комнате с фиксером Дикут. Но ты даже от взрыва не проснешься!» Орда понимал риск, но риск был относительным, и Скирата не проявил интереса к его улучшившимся навыкам работы со снаряжением, так что он мог все еще придерживать возвращение Мириэля в тайне. Ему понравятся новости Мириэля о Ко-Сай. «Так, мы все подготовили, и теперь надо понять, как кинуть наживку», — сказал Скирата. «Может, Вэу что-то вытащит из нашей коллеги из Вар?» Босс взглянул на него. а нужно их убить, проследить или заставить думать, что на фронте все без перемен. Желательно все вместе. «И что? Так долго надо для всего этого?» Скират рассмеялся. «Долго?» «Сынок, обычно уничтожение сети занимает годы. Скорость света, понимаешь ли. Может все еще растянуться на годы и быть лишь частью проблем. неволе думаешь, зачем волноваться?» «Потому что не волноваться мы не можем», — ответил Скирата. «И потому что все делается для нас». Он сел обратно в кресло в углу и пристроил ботинки на низкий столик, закрыв глаза и сложив руки на груди. «Скоро позвонит Вэу. Если я не услышу сигнал Комлинка, разбудите меня». Орда редко видел, чтобы Скирата засыпал раньше, чем его люди, и он редко ложился в кровать. Если был выбор, он спал в кресле». Наемнику нужно быть готовым проснуться и сразу драться. Орда подозревал, что ему было тяжело провести первую ночь на Камина. Нормальная жизнь кончилась и стала похожа на ту ускользающую обыденность, которой располагали его солдаты. Похоже, он всегда ждал, когда войдут к Аминаане. Дыхание стало неглубоким и медленным, как обычно у спящих. Скорч, отвлекшись на работу, начал насвистывать. Орда подошел к нему сзади и зажал рот рукой. «Тихо! Тихо ради Кэл Буира!» Скорч уловил намек. Орда ждал, запоминая с деки, присланное Мириэлем, бросая лишь пару взглядов на текст. Затем запищал комлинг на руке Скираты. Он открыл глаза и поднял руку к рту. «Вэллон!» «Скажи лучше Джайлер!» – отозвался усталый голос. Скирата сел совершенно прямо. Дельта замерла. «Ты где?» — спросил Кэл. — Разбираю кучу трупов с коллегами из отдела по организованной преступности. — Извини. — Похоже, твои парни только что развязали войну банд. Могу я у тебя одолжить джедая?